Молодой инженер заколебался и нехотя опустил руку. Атон оттолкнул его и стал перед незваным гостем. «Вас ведь зовут Алатимер!» Хранитель культа слегка поклонился и показал символ на своем бедре. я Латимер Алатимер-25. Помощник третьего класса его святости-45». Седые брови Атона поползли вверх. «И вы были здесь с его святостью?»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 Гордо возразил Латимер. «Книга откровений содержит все необходимые доказательства». «Да, для горстки верующих. Не делайте вид, что вы меня не понимаете. Я предложил обосновать ваше верование научно, и я это сделал!» Глаза хранителя культа сузились. «Да, вы сделали это, но с лисьим лукавством, ибо ваше объяснение, якобы подтверждая наше верование, —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 «Думаю, что его хранители извлекают из этого срока все возможное». «Простите, вы сейчас что-то сказали?» «Вот что. Каким образом хранители культа умудряются передавать книгу откровений из цикла в цикл? И каким образом она вообще была написана? Значит, существует какой-то иммунитет. Если все сходили с ума, то кто же все-таки написал эту книгу?» Ширин грустно посмотрел на Теремона.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 Этих мы считать не будем, так как в сущности они не очевидцы. Затем дети до 6 лет, для которых весь мир еще слишком нов и неведом, чтобы они испугались звезды тьмы. Они просто познакомятся с еще одним явлением и без того удивительного мира. Согласны? Теремон неуверенно кивнул. Пожалуй. И, наконец, тугодума! слишком тупые, чтобы лишиться своего неразвитого рассудка. Например, старые, замученные работой крестьяне. Но у детей остаются только отрывочные воспоминания, и в купе спутанной бессвязной болтовнёй полусумасшедших тупиц, они-то и легли в основу книги «Откровений».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 Конечно, нет хорошо и не говорите им сколько времени осталось до полного затмения меньше часа нам осталось только рискнуть чтобы организовать действительно опасную толпу понадобится время и сюда они не скоро дойдут до города добрых мель 5 он посмотрел в окно на поля спускавшиеся по склонам холмов к белым домам пригорода на столицу которая в туслых лучах беты казалась туманным пятном на горизонте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 Виновато объяснил Ширин. А, со мной дело обстоит по-другому. У меня такое ощущение, будто что-то случилось с глазами, все кажется таким неясным и расплывчатым, и холодно. Да, сейчас действительно холодно. Уже это не иллюзия, поморщившись, сказал Теремон. У меня так замерзли ноги, будто их только что доставили сюда в вагоне «Нам Нам необходимо, вмешался Ширин. Говорить о чем-нибудь нейтральном.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 — смущенно произнес Бини. «То есть такие солнца, которые находятся слишком далеко от нас и потому почти не видны. Наверное, вам кажется, что я начитался научной фантастики?» «Почему же? Но разве подобная возможность не опровергается тем фактом, что по закону тяготения об их существовании должно было свидетельствовать их притяжение?» «Оно не скажется, если эти солнца достаточно далеко», — ответил Бини. «Хотя бы на расстоянии четырех световых лет от нас или еще дальше». «Мы можем заметить такие возмущения, потому что они слишком малы». «Предположим, что на таком расстоянии от нас имеется много солнц. Десяток. Или даже два». Теремон переливчато свистнул. «Какую статью можно было бы соорудить из этого для воскресного приложения?» «Два десятка солнц во Вселенной на расстоянии восьми световых лет друг от друга».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 На ней была бы полная тьма половину каждых суток, так что жизнь, первым условием существования которое является свет, не могла бы там развиваться. Атон принес светильники, перебил его ширин, вскочив так резко, что стул упал. не осекся. Обернувшись, он улыбнулся с таким облегчением, что рот его растянулся до ушей. В руках Атона был десяток стержней длиной с фута и толщиной с дюйм.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 Факелы отчаянно чадили, и в комнате пахло, словно на кухне в неудачный для хозяйки день. Но они давали желтый свет. Жёлтый свет показался особенно приятным после того, как в небе уже 4 часа тускнело угрюмая бета. Даже Латимер оторвался от книги и с удивлением смотрел на светильник. Ширин грел руки у ближайшего огонька, не обращая внимания на то, что кожу уже покрывал сероватый слой копоти.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 Теремон задвинул засовы. В другом конце коридора тихо ругался Ширин. Он показал на дверь черного хода замок, который был аккуратно выломан. «Вот каким образом Латимер проник сюда!» — сказал он. «Ну так и не стойте столбом!» — нетерпеливо крикнул Теремон. «Помогите мне тащить мебель и уберите факел от моих глаз! Этот дым меня задушит!» Говоря это, журналист с грохотом волок к двери тяжелый стол. За две минуты он соорудил баррикаду, которой не хватало красоты и симметрии, что, однако, с избытком компенсировалось ее массивностью. Откуда-то издалека донесся глухой стук кулаков по парадной двери, слышались вопли, но все это было как в полусне. Толпой, которая бросилась из Сару. Руководили только стремление разрушить обсерваторию, чтобы обрести обещанное культом спасения души и безумный страх, лишавший рассудка. Не было времени подумать о машинах, оружии, руководстве и даже организации. Люди бросились к обсерватории пешком и попытались разбить дверь голыми руками. Когда они достигли обсерватории... Бета сократилась до последней рубиново-красной капли пламени, слабо мерцавшей над человечеством, которому оставался только всеобъемлющий страх. «Вернемся в купол!» – простонал Теремон. В куполе только один геемот продолжал сидеть на своем месте у салароскопа. Все остальные сгрудились у фотоаппаратов. Хриплым напряженным голосом не давал последнее указание. «Пусть каждый уяснит себя.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 «И если кто-нибудь почувствует, что с ним началось это, пусть немедленно отойдет от камеры!» «Отведите меня к Атону, я не вижу его!» шепнул у Ширин. Журналист откликнулся не сразу. Он уже не видел людей, а только расплывчатые смутные тени. Желтые пятна факелов над головой почти не давали света. «Темно!» – пожаловался он. Ширин вытянул вперед руку и сказал. «Атон!»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 в которой отражались желтые кружочки факелов. Он увидел, что на губах Латимера пузырится пена, услышал тихое звериное повизгивание. Оцепенев от страха, он медленно приподнялся на одной руке и посмотрел на леденящую кровь в черноту в окне. За окном сияли звезды. И каких нибудь жалких 3600 слабеньких звезд, видных невооруженным глазом Земли.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 Багровая зарево, но это не был свет восходящего солнца. Снова пришла долгая ночь. Айзак Азимов. Приход ночи. Рассказ читал Олег Булдаков. Музыкальное оформление Маранафа.